Глава 51. Ксюша. «Ксюш, ты такая счастливая!» — восклицает Регина. «Мы сидим в кафе. Я, Регина и две наших однокурсницы, Алина с Полиной. С ними я тоже дружу, хоть и не так давно и близко, как с Региной. Я рассказываю девчонкам историю нашего с Кириллом знакомства и все, что было дальше». «Так это он расклеил по всему городу баннеры?» Алина в умилении хватается за сердце. «С ума сойти!» «Это так романтично!» — вторит ей Алина. «Помню, я все время думала, почему меня никто так не ищет. Где он, мой прекрасный принц? А ты своего уже нашла!» «И никто не сказал мне об этих баннерах!» — укоризненно произношу я. «Так кто же мог знать, что это ты, та самая Смиральда? Это такая красивая история. Про вас можно кино снимать. Ага, и самая кинематографическая будет сцена, где мы встречаемся на кухне. Я чуть в обморок не упала. И чуть и почмаком не подавилась. Девчонки смеются, болтают без умолку, восхищаются, завидуют. Это так приятно. И ты уже замуж выходишь и ребенка ждешь. И вообще, и где берут таких парней? Да, кстати, познакоми нас с друзьями твоего Кирилла. Вот на свадьбе познакомитесь. Свадьба, вздыхают девочки. Ты уже выбрала платье. Еще даже не начинала. Мне, кстати, до сих пор не сделали предложения, но об этом я молчу. И Кирилла, естественно, не спрашиваю. Просто жду. Задолбалась уже ждать, если честно. Я дома. Приехала забрать еще часть вещей. разуваясь в прихожей и слышу голоса с кухни. «Мужики в этом вопросе всегда тупят. Вспомните наших! Так те повзрослее были, поопытнее, а Кирилл еще совсем пацан». Кажется, это тетя Яна. Может ему подсказать? Пнуть его. Мягненько. А это тетя Соня, если я не ошибаюсь. Да, Кристина уже пнула. Так что все будет, и очень скоро. О чем это они? Захожу на кухню, все сразу замолкают. Все это боевая троица. Тетя Яна, тетя Соня и мама. Самые неразлучные подружки. А еще тут дочка тети Соня, Алина. Ей, как и Кириллу, 23. Привет! Она вскакивает и обнимает меня. Поздравляю! С чем? Совсем сразу. Алин? А ты чего замуж не идешь? Интересуется у Алины тетя Яна. «Так не за кого!» Тебе же Дмитрий предлагал, говорит ее мама. И Никита намекал. И Стас хотел строить с тобой серьезные отношения. Алина закатывает глаза. Ты их видела? Один старпёр, второй мажор, третий мамин пися. Нормальных мужиков нет. «У нас все нормальные», — говорит тетя Яна. «Бери кого-нибудь из наших. Как Ксюша. Ксюша молодец. В нашем зоопарке плохих не делают». «Кого из ваших? Богдана, что ли?» Ну чего сразу Богдана? Сашка вон есть, и Аркашка намного серьезнее брата. Да как за них замуж идти? Я с ними на горшке рядом сидела. В этот момент на кухню забредает Ваня, и Алина внезапно нападает на него. Вань, женишься на мне? Ты что, с Испуганно шарахается он. Вань, я что, вообще тебе не нравлюсь? Голосом капризно принцессы выдает эта провокаторша. «Вы чего тут пьете?» — Бормочет он. «Это больше не наливайте!» И торопится прочь с кухни, хотя только зашел. «Вань, ты куда?» «К пацанам поеду!» «Вань, а как же я?» — кричит ему след Алина. «А что ты?» Ванька останавливается в дверях, сам весь пунцовый. «Возьми меня с собой!» «У нас чисто мужская тусовка!» Его как ветром сдувает с кухни. Алина хохочет. «Видели, как убежал? Только пятки сверкнули!» «Алин, а тебе правда Ваня нравится?» Спрашивает мама. Тетя Юль, я просто угораю!» «Мы пьем чай, я с молоком. Обсуждаем разное, в том числе и животрепещущий вопрос». Я вот думаю, то ли сразу Академ брать, то ли еще один семестр отучиться. Конечно, бери Академ. У тебя свадьба, подготовка, скоро переезд с ремонтом. Ты на сессии уже на седьмом месяце будешь. Тебе о муже надо заботиться. И о здоровье думать. Если честно, мне совсем не хочется учиться. И все эти уговоры меня только радуют. Арина вон с двумя в магистратуре заочно учится, произносит тетя Яна. Мы ее отговаривали, она ни в какую. А буду учиться и все. Зачем? Зачем такие нагрузки? Она вроде и ругает дочку, но не может скрыть гордости за нее. Только это Арина, произносит моя мама. Она всегда была отличницей, активисткой. Я вообще не такая, признаюсь я. «Ксюш, ты создана для семейной жизни!» «Хочешь сказать, я тупенькая или ленивая?» «Если честно, я и сама так о себе думаю. Меня никогда не вдохновляла учёба. И сейчас не вдохновляет». «Ничего подобного я не хотела сказать», — горячо произносит мама. «Да ладно». «Я хотела сказать, ты всё успеешь. Торопиться некуда». «Сейчас такие времена?» И в 30 не поздно начать что-то новое, и в 40, успокаивает меня тетя Соня. Родишь, ребеночек немножко подрастет, а там видно будет, что делать и чему учиться. Может, ты вообще в другой вуз поступишь? Эту мудрую мысль произносит тетя Яна. Ладно, будем считать, успокоили. Мы с мамой провожаем гостей. Ксюш, ты такая счастливая! произносит Соня на прощание. «Да, это правда. Я очень, очень счастлива. А скоро буду еще счастливее, когда, наконец, официально стану невестой».